Глава семнадцатая. Мотылёк. Я, Бенджамин, был мотыльком, хрупким созданием, что греется на свету, но вскоре теряет крылья и падает на землю. Когда умерли и Кена, и Боджа, я почувствовал, будто укрывавший меня полог сорвало, Но когда убежал об я рухнул с высоты вниз, как мотылек, у которого в полете вырвали крылья. Я превратился в существо, способное отныне лишь ползать, но не летать. Я всегда жил подле братьев. Я рос, глядя на них, следуя их примеру, проживая свой вариант ранних лет их жизней. Без них я никогда ничего не делал. Особенно без Обембе, от которого, почерпнувшего много мудрости от старших братьев и впитавшего еще больше из книг, я полностью зависел. Я жил с ними. Полагался на них до того, что даже мысли у меня в голове появлялись, предварительно родившись в головах у них. И даже после смерти Икена и Обембе я не сильно изменился, Ведь рядом по-прежнему был Обембе со своими ответами на мои вопросы. Но вот и он пропал, оставив меня на пороге двери, в которую я боялся войти. Не то чтобы мне было страшно жить одному, а просто оказался к этому не готов, не знал, что делать. Когда я вернулся, наша комната показалась мне мертвой». пустой и темной. Я лежал на полу и плакал, в то время как мой брат убегал с рюкзаком на спине и маленькой дорожной сумкой в руке. Тьма над Акурой постепенно рассеивалась, а он все бежал, обливаясь потом и задыхаясь. Должно быть, он бежал, вдохновленный историей Клеменса Фореля, как из лагеря для военнопленных, пронесся тихой темной улицей до самого конца. Остановился ненадолго, глядя на пересечение дорог и решая, в какую сторону двигаться дальше, но, как и Фореля, его мучил страх погони, и этот же страх наделял его разум мощностью турбины, заставляя мысли крутиться «быстро-быстро!» Должно быть, Абэмбэ часто спотыкался и падал в ямы, запутывался в ползучих стеблях, его одолевали усталость и жажда. Должно быть, он взмок от пота покрылся пылью и грязью, но он мчался дальше, неся в душе черное знамя страха. Страха, наверное, из-за меня. Что станет со мной, его братом, вместе с которым он пытался потушить пламя, охватившее наш дом, пламя, грозившее в ответ?» пожрать нас самих. Мой брат, вероятно, все еще бежал, когда небо посветлело, и наша улица пробудилась, содрогнувшись от громких криков и выстрелов, как будто в город вошла вражеская армия, слышались приказы, вой, стук в двери, яростный быстрый топот, жужжали пули, щелкали бичи Все эти звуки собрались воедино у наших ворот. Пришло с полдюжины солдат. Когда отец открыл им, его отпихнули в сторону. Один военный пролаял точно раненый пес. «Где они?» «Где эти малолетние преступники?» «Убийцы!» — сплюнул другой. Испугавшись шума, НКМ разревелась. Мать принялась стучаться ко мне. «Обэмбэ! Бенджамин! Проснитесь! Проснитесь!» Но тут раздался громкий топот, и ее перебили. Послышался крик визги, и кто-то упал на пол. «Прошу вас! Прошу! Они невиновны! Невиновны!» «Молчать! Где мальчишки?» В дверь моей комнаты принялись колотить руками и ногами. «Открывайте немедленно, или мы взломаем дверь и застрелим вас!» И я открыл. Домой я вернулся спустя три недели после того, как меня забрали, и я вступил в новый и пугающий мир без старших братьев. Я вернулся помыться по настоянию мистера Байо, Адвокат Беодун убедил судью отпустить меня, даже не под залог, а просто съездить домой, принять ванну, отдышаться. Отец передал, что мать волнуется. Как же так? Я уже три недели не мылся. Всякий раз, как он передавал слова матери, я силился вообразить, как именно она это говорила, ведь за те три недели я сам почти ничего от нее не слышал. Мать вернулась в то же состояние, в какое погрузилась после гибели и Кена, и Боджи. Ее вновь осадили невидимые пауки горя, и хотя она молчала, каждый взгляд ее и каждый жест словно бы содержали в себе тысячу слов. Я избегал матери, уязвленной ее горем. Когда умерли и Кена, и Боджа, Кто-то сказал, что, потеряв ребенка, мать теряет частичку себя. Перед вторым заседанием она поила меня фантой. Я хотел сказать ей что-то, но не сумел. Дважды во время суда мать теряла самообладание и разражалась криками или плачем. Один раз это случилось, когда обвинение во главе с очень темнокожим мужчиной... В черной мантии он напоминал киношного демона. Настаивала, что мы с Обемба виновны в преднамеренном убийстве. В день перед первым заседанием адвокат Биодун посоветовал мне отвлечься и сосредоточиться на чем-нибудь постороннем. На огне, на барьере, отделяющем меня от судей, да на чем угодно. Конвой, охранники в коричневой форме, привел меня на встречу с ним, старым другом отца. Адвокат всегда улыбался и излучал уверенность, что порой раздражало. Они с отцом пришли ко мне в маленькую комнату для свиданий, а младший надзиратель запустил секундомер. В комнате стоял запах застарелого дерьма, постоянно напоминавший о школьном туалете. Адвокат Беодун просил меня не волноваться — заверив, что мы выиграем дело. При этом он добавил, что на суд будут оказывать давление, ведь я ранил одного из солдат. В последний день моего ускоренного суда адвокат, раньше всегда такой уверенный в себе, уже не улыбался. Он был мрачен и тих. Экран его лица, на котором я прежде читал эмоции, подернулся рябью. Отец отвел меня в угол зала заседаний и открыл правду о том, что стало с его глазом, а потом подошел адвокат и сказал, «Мы сделаем все, что в наших силах. Остальное в руках Божьих». «Забрать меня» — приехал пастор Коллинз на своем фургоне вместе с отцом и мистером Байо, который почти не видел со собственной семьей в Ибадане и постоянно приезжал в Акура в надежде, что меня наконец отпустят и он заберет меня с собой в Канаду. Я его почти не узнал. С тех пор, как мы виделись последний раз, а мне тогда было годика четыре, он сильно изменился. Кожа у него сильно посветлела, а на висках пробилась седина. Говоря со мной... Мистер Байо делал паузы, как водитель, который время от времени замедляет ход и после вновь ускоряется. На бортах фургона стояло имя нашей церкви: Церковь Ассамблеи Бога Акура Арароми, и девиз жирным шрифтом: "Приходи какой есть, но выйди обновленным». Со мной разговаривали мало потому что я почти не отвечал на вопросы, только кивал. С тех пор, как меня забрали в тюрьму, я избегал бесед с родителями и мистером Байо, не мог смотреть им в лицо. Отца так сильно поразило, что я выбросил на ветер свое спасение, шанс начать новую жизнь в Канаде, что он только чудом, наверное, сохранял невозмутимое спокойствие. Я больше откровенничал с адвокатом. Человеком с тонким, как у женщины, голосом, Биодун часто, чаще остальных, заверял меня в скором освобождении и слово «скоро» повторял постоянно. Однако по пути домой я не выдержал и все же задал вопрос, что вертелся у меня в голове. — О Бэмбе, уже вернулся? — Нет, — сказал мистер Байо, — но скоро вернется. Отец хотел было что-то сказать, но мистер Байо перебил его, добавив, «Мы уже послали за ним. Он придет». «Я уже хотел спросить, как его нашли, но тут отец произнес, да, это правда». Я подождал немного и спросил отца, где же его машина. «У Боде на ремонте», — коротко ответил он. Обернулся и посмотрел мне прямо в глаза — Я поспешил отвести взгляд. — Со свечами проблемы, — пояснил отец. — Плохие свечи. Говорил он по-английски, потому что мистер Байо был из ее руба и не понимал игбо. Я кивнул. Машина тем временем въехала на разбитую дорогу, и пастор Коллинз, подобно прочим горожанам, вырулил на обочину, чтобы не трястись на ухабах. мы ехали почти вплотную к подлеску, и о борт машины терлись стебли слоновой травы и прочих растений. «С тобой хорошо обращаются?» — спросил мистер Байо. Он сидел вместе со мной сзади, а между нами лежали церковные брошюры, книги и листовки, и почти на всех них было одно и то же изображение пастора Колинза с микрофоном. «Да». сказал я. Меня не били, не мучили, но было чувство, что я солгал, потому как меня запугивали и унижали на словах. В первый день, когда из глаз моих безостановочно лились слезы, а в груди грохотало сердце, один из тюремщиков назвал меня «мелким убийцей». Но вскоре он исчез После того, как меня поместили в пустую камеру без окон, с решеткой вместо двери, сквозь прутья которой можно было разглядеть лишь соседние камеры, в них, словно звери в клетках, сидели заключенные. В некоторых камерах, кроме узников, больше ничего и не было. В моей имелся истрепанный матрац, ведро с крышкой, куда я испражнялся, бочонок с водой, наполняемый раз в неделю. В камере напротив сидел светлокожий мужчина, шрамы, рубцы и грязь по всему телу, и на лице придавали ему зловещий вид. Он сидел в углу, слепо глядя на противоположную стену, совершенно невыразительно, словно в ступоре. Позднее он стал мне другом. — Бен, тебя там не били? — уточнил пастор Коллинз, когда я ответил на... — вопрос мистера Байо. — Нет, сэр, — сказал я. — Бен, скажи правду, — обернувшись, попросил отец. — Прошу, скажи правду. Наши глаза встретились. На этот раз я не сумел отвести взгляд и вместо ответа заплакал. Мистер Байо сжал мою руку, приговаривая «Прости, прости». Масукумо, не плачь. Ему очень нравилось говорить на йоруба со мной и моими братьями. Во время предыдущего визита в Нигерию в 1991 году он часто шутил, дескать, мы с братьями, будучи детьми, освоили йоруба языка Кура лучше, чем родители. Бен ласково позвал пастор Коллинз. Мы тем временем приближались к нашему району. Сэр «Ты — великий человек, и останешься таковым!» Он вскинул руку. «Даже если тебя посадят, а я надеюсь, что во имя Христа они этого не сделают...» «Да, аминь!» — вставил отец. «Но если все же дело закончится этим, знай! Нет ничего более великого и важного, чем пострадать за своих братьев! Нет ничего более великого!» Господь наш Иисус говорит, «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Примечание. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13, конец примечания. «Да, воистину!» — кивая, прорыдал отец. «А ведь если тебя посадят...» то ты пострадаешь не просто за друзей, но за братьев своих. В ответ раздалось очень громкое «да» отца, и истинно-истинно так пастор с иностранным акцентом «мистер Абайо». «Нет ничего более великого», — повторил пастор. Отец повторял свое «да» до того рьяна, что даже пастор замолчал. А закончив, отец поблагодарил пастора со скорбью в голове, но от всей души. Остаток пути мы провели в молчании. И хотя страх перед тюремным заключением усилился, мысль о том, что любой исход я приму во имя братьев, утешала. Странное было чувство. К тому времени, как мы добрались до дома, я напоминал сам себе разбитый глиняный горшок, наполненный пылью. Дэвид все крутился вокруг меня, держась, однако, на приличном расстоянии и избегая моего взгляда. Всякий раз, как я тянулся взять его за руку, он отшатывался. Я бродил по дому точно жалкой бродяга, внезапно оказавшийся при дворе короля. Я ступал осторожно и в свою комнату не заходил. Каждый шаг воскрешал прошлое с такой отчетливостью, что захватывало дух. Меня мало заботили дни, что я проводил в похожей на клетку камере с грунтовым полом, где на долгое время единственной компанией мне стала книга. Заботило то, как мое заключение сказалось на родителях, особенно на матери. А еще меня волновало, где сейчас брат». моясь я все размышлял о том что рассказал мне отец на предыдущей неделе в зале суда ты должен кое что знать сказал он мрачным голосом ведя меня в угол и я заметил слезы у него на глазах когда мы уединились и никто не мог нас подслушать отец кивнул и выдавил улыбку не желая показывать горе потом снова взглянул на меня и пальцем смахнул слезы, снял очки и посмотрел на меня больным глазом. Он почти не снимал очков с того дня, как вернулся после операции. Слева у него на лице остался шрам. Наклонившись ко мне, отец взял меня за руку. — Дженти, азекиве! — тихо произнес он на Игбо. — Ты совершил великий поступок! — джен ти -эй. не сожалей, но матери о том, что я сейчас скажу, ни слова!» Я кивнул. «Хорошо». Еще тише произнес он на английском. «Она об этом узнать не должна». «Видишь ли, мне не удаляли катаракту». Отец пристально посмотрел на меня. меня ранил безумец которого ты потом убил а вскрикнул я и люди стали оборачиваться даже мать посмотрела в нашу сторону в это время она сидела поодаль с дэвидом обхватив руками свое слабое тело я же просил не кричать испуганным ребенком напомнил отец оглядываясь на мать понимаешь когда безумец заявился на прощание с твоими братьями, меня это очень оскорбило. Мне стало стыдно, и я решил, что с меня довольно. Захотел убить его своими руками, раз уж на это не решаются ни окружающие, ни правительство. Я отправился к Абулю с ножом, но стоило приблизиться к нему, как он выплеснул мне в лицо содержимое котелка. «Убитый тобой человек едва не ослепил меня». Пока я пытался переварить сказанное отцом, он нервно переплел пальцы. Перед моим мысленным взором встал тот день. Образ очень живой, будто мучительная сцена из настоящего. Отец встал и вернулся на свое место, А я остался гадать, как рыба плавает в реке Омиала и не идет ко дну, и как она противостоит течению. Закончив мыться, я обтерся отцовским полотенцем и завернулся в него. Потом заново прокрутил в уме слова, сказанные отцом, перед возвращением домой. Боё уже получил для вас визы. Если бы ничего не случилось...» Вы оба уже летели бы в Канаду. Мне снова стало грустно, и в гостиную из ванной я возвращался в слезах. Мистер Байо сидел напротив отца, сложив руки на коленях и неотрывно глядя на него. — Присаживайся, — произнес он. — Бенни, когда окажешься в зале суда, не бойся. — Ничего не бойся, — «Ты — ребенок, а убитый тобой человек был не просто безумцем, он причинил тебе зло. Сажать тебя за это нельзя, так что иди и скажи, как все было, и тебя отпустят». Помолчав, он добавил, «О, нет, не надо плакать! Азикева, я же просил, не надо!» — напомнил отец. — Нет, Эмме, не так. — Он всего лишь ребенок, — сказал мистер Байо. — Тебя отпустят, и уже на следующий день я заберу тебя в Канаду. Я ведь поэтому задержался. Жду тебя, слышишь? Я кивнул. — Тогда прошу, утри слезы. От упоминания о Канаде сердце снова пронзило боль. Я подумал, как близок был к тому, чтобы отправиться в страну с фотографией, которые мистер Байо присылал нам, жить в доме из досок среди деревьев, что на зиму сбрасывают листья, и под которыми позировали на велосипедах его дочери Кэми и Шайо. Подумал о западном образовании, этом чаемом мной чуде. Упустив его, я не сумел осчастливить отца, Меня переполняло чувство упущенной возможности, и я, совершенно не думая, упал на колени, обхватил ноги мистера Байо и принялся умолять. — Пожалуйста, мистер Байо, заберите меня прямо сейчас! Разве вы не можете забрать меня прямо сейчас? Они с отцом молча переглянулись. — Папа! «Прошу тебя, скажи ему, чтобы забрал меня прямо сейчас!» — умолял я, сложив ладони. «Прошу, папочка, попроси его увезти меня прямо сейчас!» Отец спрятал лицо в ладони и заплакал. «До меня впервые дошло, что отец, наш папа, сильный мужчина, не может мне помочь». Он превратился в ручного орла со сломанными когтями и сильно изогнутым клювом. — Послушай, Бен, — начал мистер Байо, — но я уже не слушал. Я представлял себе полет на настоящем самолете, парящем в небе, точно птица. Пройдет много времени, прежде чем я соображу, что сказал мистер Байо. — Я не могу забрать тебя сейчас. — Потому что, знаешь ли... Тогда твоего отца арестуют. Сперва надо предстать перед судом. Не беспокойся, тебя отпустят. У них нет другого выбора. Он сунул мне в руку платочек и сказал, «Утри слезы, пожалуйста». Я зарылся лицом в платок, чтобы хоть на мгновение закрыться от мира, который превратился в грозящее спалить меня, крохотного мотылька, ОЗЕРО ПЛАМЕНИ